таинственный механизм. Случилось так, что Джан Цуи на полгода покинул свою лабораторию. Когда по возвращении он возобновил эксперименты с резистентными мышами, его постигло серьезное разочарование. Спустя две недели он заметил, что у всех, без исключения подопытных мышей, стал развиваться асцит. Что случилось? Почему мыши потеряли способность сопротивляться? Несколько дней он постоянно думал об этой неудаче, спрашивая себя, что было сделано не так. Может быть, правы его коллеги, утверждавшие, что открытие на самом деле слишком фантастическое, чтобы в него поверить. Он был настолько разочарован, что не мог даже смотреть на этих мышей. Скорее всего, спустя четыре недели после инъекций все они погибнут. Когда в конце концов он с тяжелым сердцем приподнял крышку резервуара с мышатами, Удивлению его не было предела. Никакого асцита не было и в помине. После череды лихорадочных экспериментов появилось объяснение. В определенном возрасте, 6 месяцев для мыши и 50 лет для человека, механизм сопротивления ослаблен. Живот, раздутый асцитом, говорил о том, что рак начал развиваться – Но примерно через две недели, один или два года в человеческом масштабе, организм начал оказывать сопротивление. Опухоль у мышей таяла с каждой минутой и исчезла меньше, чем через 24 часа, один или два месяца в человеческом масштабе. Мыши возвратились к привычным занятиям, включая весьма активную сексуальную жизнь. Впервые науке удалось создать воспроизводимую экспериментальную модель непосредственного регресса рака. Однако механизмы, лежащие в основе этого таинственного рассасывания, все еще требовали объяснения. Эту тайну разгадал коллега Джен Цуй, доктор наук Марк С. Миллер. Рассматривая под микроскопом образцы клеток С-180, взятых из тканей резистентных мышей, Миллер увидел настоящее поле битвы. Вместо обычных раковых клеток, закругленных, волосатых и агрессивных, он увидел гладкие неровные клетки с дырками. С ними сражались клетки иммунной системы лейкоциты, в том числе и знаменитые природные киллеры НК-клетки, Natural Killers. С помощью видеомикроскопа Миллеру удалось даже заснять атаку лейкоцитов на С-180, и он нашел объяснение загадки. Стойкость мышей обусловлена мощным сопротивлением которая их иммунная система развивает в ответ на пришельца.